Вот что, вероятно, пытался сказать Матье. Настоятель откашлялся или сделал вид, что откашливается, и произнес. «Гомо!» Антуан был потрясен. «Боже мой, вы наверняка правы!» Он попробовал и сам, кашлянул и произнес «Гомо!»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 Его молодым глазам не требовалась помощь, чтобы прочесть написанные даже при таком слабом о с в е щ е н и и Гамаш на мгновение отвернулся от монаха, чтобы взглянуть на Бувуара. Жан-Ги тоже наблюдал за доминиканцем, но какими-то остекленевшими глазами, хотя, вероятно, такую иллюзию создавало неудачное о с в е щ е н и е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 «Здесь говорится о бананах, а рефрен «Нон самопишес».» Гамаш и Бавуар посмотрели на него с недоумением. «Я не рыба», — перевел доминиканец. Гамаш улыбнулся, а Бавуар так просто обалдел. «Значит, не ересь?» — уточнил старший инспектор. «Удивительно красивая мелодия».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 Автор пытался воздать должное песнопением, даже выразить им уважение. Композитор использовал невмы, но таким образом, с каким я никогда прежде не сталкивался, и их здесь так много. «Брат Симон снял копию с оригинала, а другие монахи пытаются перевести невмы в ноты», объяснил Гамаш. Он предположил,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 Один голос на тысячелетие. Мертвый приор знал это. Знал и новый регент, знал и настоятель. Слышал и гамаш, несмотря на ограниченность своих знаний. А теперь знала и конгрегация доктрины веры. Жан-Ги нажал кнопку воспроизведения, потом пауза. И опять воспроизведение. Он снова и снова просматривал запись. На экране снова и снова, будто в бесконечной летании, литургии, б у в у а р видел, как он падает сраженной пулей, видел, как его тащат по бетонному полу фабрики, словно мешок картошки, т а щ и т гамаш. Издалека доносились звуки песнопения. «Господи, помилуй, аллилуйя, Господу слава!» А тем временем... кабинете Приора умирал Бавуар в одиночестве.